Глава 35: О внезапных поворотах и нелюбви некоторых к менталистам. Сразу за тяжелой старинной дверью с табличкой частный прием психолога доктор В. Трильяк нас встретила пухленькая, рыжая полугоблинша в синем платье, туго обтягивающем ее до поперечных складок. Девушка стояла с другой стороны двери, но, похоже, не для того, чтобы нас впустить, а скорее наоборот закрыться на замок. Буч перед этим быстро постучал, но не стал ждать ответа. Входной колокольчик еще звонил, а тролль уже теснил секретаршу, прижимая к стене. «Нельзя!» — пискнула Лиза, с негодованием задирая голову вверх и буравя вторженца сверкающим взглядом. «Выйдите немедленно! У доктора клиент!» «Ночной отряд шестого сектора!» рявкнул Фавора, проходя мимо. «Чрезвычайная ситуация. Нам срочно нужно поговорить с мистером Трильяком». Я поспешила за командиром. Вряд ли Владимир будет сопротивляться допросу и обыску. Однако, учитывая, какие артефакты он хранит у себя дома, ментальная поддержка командиру не помешает. Теперь я знала, с чем имею дело, и прямо в движении пыталась окутать нас с Диего щитами. Лиза задергалась, шипя, вырываясь из захвата, но без малейших шансов завязла в могучем захвате Буча. Ей оставалось только возмущенно смотреть нам спиной. спину. Полутемный коридор почти не освещался. Я заметила это еще в прошлый раз. Мы шли на свет впереди и неясный, понемногу усиливающийся шум. Вдруг Диего замер, прислушался и резко сорвался, переходя на бег. Он выскочил на площадку ресепшена, и в то же мгновение сбоку в него влетел стол секретарши. От неожиданного подарка командир успел отмахнуться. Взмах руки и отброшенный тяжелый предмет мебели врезался в стену напротив и с хрустом рассыпался на части. А вот от следующего снаряда Диего увернуться не успел. Владимир испуганно орал в полете, он летел практически сразу за столом, поэтому оказался еще большей неожиданностью для тигра. Психолог впечатался в Диего, обнял руками-ногами и унес налево из моего поля зрения. Ошеломленная криками и летящими предметами, я отшагнула с единственной мыслью – срочно драпать назад и прятаться за буча. В конце концов, ментальной атаки в обозримом будущем не предвиделось, а ловить мебель и людей я физически не предназначена. «Боец из меня никакой, лучше смоюсь от греха». Но судьба распорядилась иначе. Рядом мелькнула тень, раздалось утробное злобное урчание, и меня с силой обняла за талию невесть, откуда возникшая, Клариса Дюран. Даже в человеческом облике грубоватое лицо сейчас смотрелось и вовсе устрашающе. Короткий нос, тяжелые надбровные дуги и вместо волос серая спутанная грива. Ни человек, ни волк, нечто зверино-среднее и жуткое. Скорость ее передвижения могла бы поразить, если бы я их вообще видела. Пока же все, что я была способна углядеть, — размазанное молниеносное пятно. Шух! И полутрансформированная оборотница прижимает меня, разворачивая к себе спиной. «Менталист!» — хрипло выдохнула она. «Ненавижу!» Рывок! и мы понеслись куда-то вглубь помещения. Дальнейшая картинка превратилась в чистый хаос и нагромождение отдельных образов, дергающихся и сменяющихся перед глазами. Мелькнула темная фигура, бегущего по коридору Буча. Раскатисто, жутко зарычал разъяренный Диего. А меня внезапно развернуло и потащило куда-то вбок. Потом вверх, почти в потолок. «О, брось меня, брось!» Мысленно взмолилась я, беззвучно ловя ртом свистящий воздух, и надеюсь, что прыгну или как-то по-другому воздействую на сошедшую с ума девицу-монстра, удерживающую меня, словно тряпичную куклу. Плечо сильно ударилось о створку окна. Клариса грубо втянула меня за собой наружу резким движением, так что я едва успела поджать ноги. Удар сердца, и мы уже несемся вверх по внешней стене дома. Оборотница ловко хваталась одной рукой, а когда подбрасывала себя рывками, оказывалась на микросекунды висящей в воздухе без опоры. «О нет, нет, не бросай меня!» разумно поменяла я мнение. «Держи, крепко меня держи!» Боевая полутрансформация многократно усиливает ловкость и скорость оборотней. Это я помню еще по Диего, бегущему по ночной улице со мной на руках. Преподаватели университета утверждали, что в сравнении с полным оборотом в получеловеческой форме хуже регенерации и сила, не говоря уже о звериных талантах. Сейчас в это верилось с трудом. Зато насчет возможности вида лазания и хватания предметов подтверждаю, абсолютная истина. Сейчас Клариса чем-то напоминала гигантского гомадрила с волчьей гривой, оттолкнувшись от стены. Она преодолела несколько метров по воздуху и ухватилась за балконные перила соседнего дома. Качнулась, недовольно сморщив морду от моего крика, и оглянулась, оценивая, куда отправиться дальше. Да, я кричала, нисколько этого не стыжусь. Во-первых, крик — это психологическая атака. Чтобы хоть немного дезориентировать оборотницу. Во-вторых, сигнал, где именно я нахожусь, для идущего по следу Диего. Ну и, ох, мамочки, страшно было, до помрачения. Только бы меня не унесли на территорию волков. Даже думать не хотелось о таком варианте. Я попыталась скрутить ленту из собственных эмоций, чтобы перекинуть страх на похитительницу. Но ничего не вышло. Концентрации не было, от слова совсем. Жесткое лапище сжимало поперек тела, Не давая нормально вдыхать. Меня мотало до тошноты и кругов перед глазами. Внезапно булыжник ударил в стену прямо перед оборотницей, высекая искры и складки. Я посмотрела вниз и обнаружила буча, бегущего по улице. Он выскочил из двери кабинета психолога и был довольно далеко. Нож вырялся на редкость метка, просто вырывал камни из мостовой и бросал попадая точно перед носом Кларисы, не давая ей сосредоточиться и перепрыгнуть на соседнее здание. От очередного снаряда она злобно взвыла и полезла наверх, пытаясь уйти из зоны поражения. Выше и выше. Бросок через низенький бортик, и мы оказались на крыше. Клариса спешила, подстегиваемая все усиливающимся рычанием сзади. Она бросилась на другую сторону дома и вдруг перехватила меня за шкирку. «Отпусти ее! Немедленно!» Раскатисто раздалось сзади. «Тогда ты нападешь», — ответила она, разворачиваясь и все еще удерживая меня за воротник кителя. Я посмотрела вниз и быстро заморгала, пытаясь не заорать. Под ногами было пусто. Волчица вытянула лапу, подвешивая меня над улицей. Наконец меня перестали трясти и можно было сосредоточиться, навесить на волчицу какую-нибудь эмоцию, но в доступе был только собственный испуг. А пожелать удерживающим меня рукам сильно задрожать – это последнее, что я сейчас хотела. Да и опытным путем уже усвоила, что лучше всего переносятся чужие эмоции. Использование своих оказалось архитрудно. Они вырывались и возвращались ко мне с упрямством стальных пружин. Если ты меня сейчас отпустишь, Диего тебя убьет, попробовала я достучаться до разума девицы Дюран. Из-за подчиненной ты дура и ценна пока жива. Так ведь, сладенький мой? Тут захотелось зарычать уже мне, потому что в ее голосе, несмотря на хриплый, низкий тембр, измененный на соглодке, звучали явно заигрывающие, флиртующие нотки. Фавора только что забрался на крышу и медленно, крадущимися шагами, двигался в нашу сторону. Он тоже успел обернуться в полуформу. Бело-черная грива падала ему на плечи. Глаза посветлели до да пронзительно-голубого и яростно сверкали на грубо слепленном, но все еще человеческом лице. — Ты арестована, Клариса Дюран, за нападение на менталистов и нанесение им увечий. Она кокетливо поправила когтистыми лапами ремешок сумочки через плечо, якобы случайно взрезав и так треснувшую материю блузки. Ой, да ладно, я же не убивала. Так задевала нечаянно. Если бы эта дивака со мной в короне пошла, сейчас бы тоже тихонько отдыхала дома или в больничке, а не висела бы вот так. Я вспомнила, как она при первой нашей встрече, еще когда жив был павлине, уговаривала бежать с ней из клуба и обещала защитить от брата. Хорошо, что я тогда доверилась Бучу и осталась на кухне. Диего еще немного приблизился, и волчица угрожающе рыкнула, встряхнув меня. «Лучше отпусти меня по-хорошему, тигр. Просто уйди. И я оставлю девку живой и почти здоровой». Мои ноги отчаянно принялись молотить воздух, пытаясь найти хоть какую-то опору. Смотреть вниз было страшно. При очередном раскачивании меня мотануло вперед и получилось наступить на какой-то миллиметровый бордюр из камня. Клариса при очередном шаге Диего вдруг ослабила хватку и почти ласково опустила меня ниже, позволив уцепиться за край. Теперь я держалась сама, чувствуя, как намертво одеревенели руки, а носки ботинок с трудом балансируют на чудом найденном выступе. Почему-то я подумала о бабушке, что она останется совсем одна в маленьком холодном доме и никогда больше не накормит меня пирожками, не обнимет и не поругает. Волчица покачала головой, ойкнула с театральным ужасом и подняла ногу, угрожая наступить мне на пальцы. Значит, ты не хочешь оставить меня в покое и просто уйти, да? Ей нравилось издеваться. Но, кажется, не надо мной. Она Диего. От Кларисы исходили волны удовлетворения при виде мужской растерянности. Милый, будешь задавать мне вопросы, пока она висит и уми. На полуфразе она вдруг захрипела и схватилась за грудь. Струя белого огня, вырвавшаяся из ладони фаворы, пронзила ее ровно посередине туловища. Только что волчица была здорова и уверена в себе. А в следующее мгновение уже горело, жутко воняя, кривя открытый рот в безмолвном крике. Под ногами вдруг искрошился и исчез поддерживающий кирпич. Край начал ускользать из моих пальцев. Секунды растягивались в вечность. Я видела, как летел ко мне тигр в фантастическом диком броске на пол крыши, протягивая вперед обе руки, одну измененную в лапу другую человеческую, и неясно было, успеет он или нет, потому что сил держаться уже не было. В последний момент я подумала, мы не расспросили волчицу и потеряли нить расследования. Диего уничтожил последнюю зацепку, чтобы спасти меня.